Глава четвёртая. Ветер играет в окрашенных сиянием заката древесных кронах, подбрасывает кверху опавшие листья. С высоты четвёртого этажа они кажутся ничтожными чёрными мушками. Лето принеслось со скоростью падающей звезды, и как бы ярко ни светило августовское солнце, тёплым денькам грядёт скорый конец. Проветриваю кабинет, закрываю окно и на ходу снимая пиджак, возвращаюсь к рабочему месту. Закатываю рукава рубашки и высвобождаю шею от удавки галстука. Не думаю, что Руслана Шестакана пугает мой не презентабельный вид. Хотя, если быть честным, мне плевать. Он опаздывает на полчаса, в очередной раз доказывая, что его интересует только собственная персона. Добрый вечер, можно? Вздрагиваю от пронзившего тишину кабинета голоса. Отрываю взгляд от монитора и перевожу его на застывшую в дверях девушку. Диана Шестак, собственной персоной. Но надо же! Выходит, все-таки слухи в ралле? Диана в городе? И выглядит она, к слову, сногсшибательно. Белое короткое платье мягко облегает бедра, открывая взор устроенные загорелые ноги. Свожу брови к переносице, пытаясь скрыть заинтересованный, ошалевший от неожиданности взгляд. О девушке ходили невероятные сплетни, от которых волосы поднимались дыбом. Кто-то утверждал, что Диана покончила с собой. Некоторые доброжелатели приписывали ей тяжелые болезни или зависимости. Словно под гипнозом я опускаю глаза ниже, к щиколоткам и обутым в замшевые туфли на шпильке ступням. «Так можно?» — повторяет она вопрос. «Да, проходите». Дернув пару пуговиц на воротнике, отвечаю я. Честно признаться, я ожидал увидеть вашего отца. Разочарованная, широко улыбается она. На фоне ярко-красных пухлых губ её зубы кажутся жемчужно-белыми. Диана устало опускается на кресло и забрасывает ногу на ногу. Я рад, что с вами всё в порядке, сухо бормочу я, уткнувшись немигающим взглядом в экран. А разве может быть по-другому? хмурится она, слегка подаваясь вперёд. Кажется, моя вытянутая рожа говорит красноречивее слов. Так и вижу, светящиеся сине-албу большие буквы. Про тебя ходили дурные слухи. Нет, конечно, по-другому быть не может, выдавливая глупую улыбку, отвечаю я. Давайте перейдём к делу. Максим Сергеевич, ведите меня в курс истинного положения дел моего отца. Я находилась в продолжительном отпуске и упустила некоторые изменения. прозашедшей в клинике. Её голос звучит надтреснуто, а щёки заливает румянец. И этот взгляд. Диана смотрит подозрительно, бесстрастно. Чёрта с два, она краснеет от смущения. Её выворачивает наизнанку едва скрываемый гнев. Наверняка Руслан скрыл от дочери кредитные обязательства. Диана Руслановна, я подготовил отчёты о сумме для досрочного погашения кредита. Руководству банка стало известно, что Руслан Александрович намеревается погасить долг средствами от продажи доли в клинике. Это так? Кровь отливает от её щёк. Диана бесильно откидывается на спинку кресла, отточенным движением поправляя выбившуюся из причёски блондинистую прядь. Сторонние наблюдатели вряд ли угадают в её тягучих, плавных движениях, вмещающиеся в душе беспокойство и злость. А разве я не сторонний? Почему-то я убеждён в своей правоте, и сидящая передо мной девушка до глубины души шокирована известиями о банкротстве семейного бизнеса. Мне хочется подойти ближе, и стряхнуть её за плечи, крикнуть, что есть мочи: "Кричи, злись, выплесни свою чёртову ярость! Почему же ты молчишь? Зачем сдерживаешь себя?" Но вместо этого я наблюдаю, как меняется свет в её глазах. а не темнеет от растрескивающейся внутри обреченности. Что же там случилось? Да, именно так, выдавливает девушка, не отрывая взгляда от моего лица. Я распечатаю документы для ваших юристов, хорошо? Отрываюсь от компьютера и сталкиваюсь с ней взглядом. Глаза. Глаза. Изумрудно-синий взор вызывает волну неприятной дрожи в теле. У меня нет права утешать ее или расспрашивать. Любопытство обривает мной, но я всего лишь банковский менеджер, офисный планктон или как там говорят. Диана гипнотизирует меня длинную минуту, а потом на её губах застывает немой вопрос. Она словно даёт себе секунду на то, чтобы передумать, а потом сбивчиво произносит: "Приезжай вечером ко мне в гости". "Что, прости?" переспрашиваю. Не верив своему шансу, Извини. Извини, чёрт. У тебя, наверное, есть девушка или жена? Диана опускает голову, устыдившись своего предложения, и громко вздыхает. Светлые пряди падают на её лицо, скрывая вмиг покрасневшие щёки. Диана Руслановна, я правильно вас понял? откладывая стопку распечатанных документов, спрашиваю я. Долбаный идиот. Что тут непонятного? Она зовёт тебя не в карты играть. шепчет внутренний голос. Но я считаю необходимым уточнить. В ушах шумит от волнения и неожиданности предвкушение. Чёрт, это же Диана Шестак. Недосягаемая холодная красавица с другой планеты, влюблённая в Боголюбова. Правильно. Так что, приедешь? гордо скидывая подбородок, отвечает она. Не знаю, что движет ею: отчаяние, желание, страх. Возможно, она хочет посмеяться надо мной. Что это? Проверка? Провокация? У меня слишком мало времени на раздумья, но его хватает, чтобы пробудить в душе позабытую обиду. На секунду хочется, чтобы о нашем свидании узнал Боголюбов. Согласен. Повышать чувство собственного величия таким способом мелко, гадко и по-детски, но я не нахожу причин для отказа и отвечаю: પ્રીયતું